Михаил Диаминов. Проект Земля 3 га. пролог Крепкий лысеющий мужчина сидел за монитором компьютера и внимательно вчитывался в форумные сообщения. Главную страницу форума украшало изображение чернобыльского саркофага – того, старого, с еще не отпиленной трубой. Если бы он не понимал важности того, что видит, то счел бы все за бред или за некорректную работу того самого монитора, а так, пока не угас закат, пока не рухнул последний колосс и тень не коснулась Елены волос, ты действуй тихо, будь осторожен, не повышая голос. В дверь кабинета постучались, и мужчина, отпрянув от монитора, бросил взгляд на дверь. Стучащий, не став дожидаться ответа, приоткрыл ее и спросил, «Пап, можно?» Хозяин кабинета откинулся на спинку кресла. «Да, сын, входи». Молодой человек, войдя в кабинет, прикрыл за собой дверь и проследовал к окну за навешенными шторами, сквозь щели которых пробивались лучики солнца. «В твоей приемной нет ни одного посетителя. Неужели твой рейтинг настолько упал?» «Очень смешно», – буркнул хозяин кабинета. «Сегодня не неприемный день. Ты мог бы давно запомнить мой график». «Ладно, ладно», – парень, примеряющий, поднял руки. «Как у тебя дела вообще?» Хозяин кабинета, бросив взгляд на окно приложения для специфического доступа в сеть, взял мышку и щелкнул по крестику, убирая тот текст, который минуту назад он так внимательно читал. «Нормально, сынок, всё идёт своим чередом». «А как у тебя дела? Как там твои суперкары? Удалось хоть что-то перепродать?» «Ну, дела идут, но продать пока ничего не получается». Естественно, кому нужен автомобиль, который не ревет раненым боком и не выбрасывает клубы вонючего дыма, да и трубы этой выхлопной вообще не имеет. «Вовсе не из-за этого!» – вскинулся парень. «Электрические спорткары много кого интересуют, у меня уже очередь выстроилась из покупателей. Много кому интересно авто, набирающее сотню за 3,2 секунды, при этом не пытающиеся ценой конкурировать с островом в Тихом океане». «Так в чем же дело?» С усмешкой спросил хозяин кабинета, вытаскивая сигарету из пачки. Ему больше бы подошли сигары, учитывая должности антураж кабинета, на худой конец трубка, но придавать вредным привычкам оттенок литарности было лень. Может потом когда-нибудь? Когда-нибудь. Твои коллеги-бюрократы вставляют палки в колеса. Не выдают разрешение на продажу. Говорят, что люди на этих моделях не раз сворачивали себе шеи от слишком резкого разгона. Дескать, нужна установка ограничителя ускорения. Ну ты можешь представить себе этих идиотов? Конструкторы, значит, стараются уменьшить время набора скорости, а они наоборот – увеличить. Хозяин кабинета вновь усмехнулся. «А я тебя предупреждал, а ты мне не верил». «Слушай, пап, а может ты надавишь на этих зануд, а?» «Еще чего?» «Не хватало мне потерять своё кресло только потому, что я поспособствовал получению разрешения на продажу реактивных табуреток, на которых себе люди шеи посворачивали». «Да никто ничего себе сворачивать не будет. И вообще, кто узнает-то?» «Когда придёт время выборов, много кому станет интересно, кому я и чем помогал, где и на кого давил. Уж поверь, насмотрелся я на кул пера». «Ну раз не хочешь помочь мне столь мало нужде, так может денег подкинешь?» «Зачем?» Подозрительно поинтересовался хозяин кабинета. «На игрушки твои опять? Ты же говорил, что у тебя там всё пучком». «Да, мы с моими ассасинами уже встали на ноги и заказы пошли». «Но...» – понимающе взглянул на парня мужчина. «Но тут на нас наехали какие-то отморозки. В общем, отделали нас. Но на них работал эффект неожиданности. Никто от них таких резких движений не ожидал». «Им теперь даже в городе появляться запрещено!» «А деньги-то тебе зачем? В кабаке горечь поражение залить?» «Не смешно!» Лицо парня окаменело, он выпрямился, расправив плечи. «Нам нужны деньги на восстановление некоторой амуниции!» «Так у вас же все важные предметы привязаны! Какой такой амуниции?» Парень несколько удивленно взглянул на отца. «А откуда ты знаешь?» Хозяин кабинета лишь еще раз усмехнулся. Но «Ну, неуверенно начал парень, мы хотели прикупить пару свитков, чтобы показать этим отморозкам, как жестоко они ошиблись, наехав на нас». «Ну так что?» Хозяин кабинета, откинувшись на спинку кресла, задумался. Помял так и незажженную сигарету в пальцах, покрутил так и эдак. «Хорошо, я дам тебе денег. Дам даже больше, чем тебе сейчас нужно». Парень вместо слова благодарности или радостного клича уставился на отца крайне подозрительно. «Да? А с чего бы это?» «С того, что мне нужно, чтобы ты не со ассасинами своими развлекался, кривыми саблями мерясь, а проявил себя в другом месте». «Это где же?» – недуменно поинтересовался парень. Хозяин кабинета придвинулся к компьютеру, пощелкал мышкой, затем развернул монитор экраном, на котором отображался логотип нужной игры, к сыну. Парень со смесью брезгливости и недоумения оглядел картину и через несколько минут внутренней борьбы спросил «И что мне там нужно будет делать?» «Пойти по стопам отца», — ласково проговорил мужчина. «Пойти по стопам отца, сынок».